Великолепное представление «Король ковбоев». Это была трескучая реклама, ловко замаскированная и помещенная в разделе «Разные известия». В ней пространно описывалась вся сцена укращения «Дикого коня», причем не был оставлен в тени и романтический дивертисмент. Слезы злости выступили у Элизы. «Да, это кончится плохо», — подумала она снова. «О, если бы я могла забыть его!» Глаза ее машинально пробегали газету, как вдруг ее внимание привлечено было знакомым адресом. «Улица Лепик, номер 68», — сказала она вполголоса. «Но ведь это дом, где некогда жил отец. Тот самый дом, где случилась эта страшная драма». Она внимательно прочла заметку, озаглавленную одним словом. «Безутешная. Как и я».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 подумала Элиза, и осторожно, робко, стукнула в дверь. На стук вышла женщина, очевидно, хозяйка квартиры, с озабоченным и хмурым лицом. При виде молодых девушек лицо ее прояснилось. Узнав, что она мать несчастного ребенка, Элиза вкратце объяснила цель своего посещения. Девушка рассказала ей, что ее родители, обладающие теперь несметными богатствами, некогда жили в этом доме,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 Элиза подошла и прочла капитану Парнику в знак благодарности от моряков, которых он спас. Элиза побледнела и, дрожащим от волнения голосом, вскрикнула. «Капитан Парник! Неужели он приходится вам родственникам? Он был моим мужем, добрый, честный человек. Он умер шесть лет назад. Увы. От желтой лихорадки. В Верокрусе». «Да, мадемуазель, но откуда вам все это известно? Я сейчас вам все объясню. Да, это был очень честный, благородный человек. Он вырвал своего юнгу, Эдуарда Сильвера, из когтей нужды и порока. Вы знаете и э, Эдуарда, нашего дорогого Неда? Взгляните на этот портрет, милая барышня». Она сняла со стены фотографию, пожелтевшую от времени.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 Ей неловко было брать деньги у незнакомой девушки, и она стояла в нерешительности. Заметив, что ее колебание обижает девушку, она, наконец, взяла деньги и, горячо поблагодарив ее, с достоинством сказала «Я принимаю эти деньги во имя того, кого мой муж считал своим приемным сыном. Мы не получали от Неда никаких известий с тех пор, как покинули нашу британию